Глава пятая. Волшебные дары. Часть первая. Волшебный помощник. Первая. Помощники. Давая в руки героя волшебные средства, сказка достигает вершины. С этого момента конец уже предвидится. Между героем, вышедшим из дома, и бредущим, куда глаза глядят и героем выходящим от еги огромная разница. Герой теперь твердо идет к своей цели и знает, что он ее достигнет. Он даже склонен слегка прихвостнуть. Для его помощника его желание — лишь службишка, не служба. В дальнейшем герой играет чисто пассивную роль. Все делает за него его помощник или он действует при помощи волшебного средства. Помощник доставляет его в дальние края, похищает царевну, решает ее задачи, побивает змея или вражеское воинство, спасает его от погони. Тем не менее, он все же герой. Помощник есть выражение его силы и способности. Список помощников, имеющихся в репертуаре русской сказки, довольно велик. Здесь могут быть рассмотрены только самые типичные. Рассмотрение помощника неотделимо от рассмотрения волшебных предметов. Они действуют совершенно одинаково. Так и ковер-самолет, и орел, и конь, и волк доставляют героя в иное царство. Поэтому волшебные помощники и волшебные предметы объединены в одну главу. Все помощники представляют собой одну группу персонажей. Мы рассмотрим сперва отдельных помощников такими, какими их дает сказка. Попутно могут быть привлечены некоторые материалы, объясняющие данного помощника. Каждый помощник в отдельности, однако, не объясняет всей категории помощников. После рассмотрения каждого помощника в отдельности мы рассмотрим всю категорию и только тогда получим общее суждение о помощниках. Но это суждение еще не может быть окончательным. Мы должны изучить все функции помощника и только тогда картина будет исчерпана. Эти функции выделены нами в отдельные главы. Так, доставка героя в иное царство – Разрешение задач царевны, борьба со змеем изучаются отдельно. Вопрос сложен и широк, и не может быть решен сразу. Разрешение его откроется постепенно. Второе. Превращенный герой. К сказанному надо еще прибавить, что в сказке помощник может рассматриваться как персонифицированная способность героя. В лесу герой получает или животное, или способность превращаться в животное. Так, если герой в одном случае садится на коня и едет, а в другом случае мы читаем «Только что Иван купеческий сын надел перстень на руку, как тотчас обратился конем и побежал на двор Елены Прекрасной», то для хода действия эти случаи играют одинаковую роль. Мы этот факт пока только регистрируем. Но он уже дает нам некоторое объяснение, почему Иван при всей своей пассивности все же герой. Мы достаточно изучили сказку, чтобы установить, что герой, превращенный в животное, древнее героя, получающего животное. Герой и его помощник есть функционально одно лицо. Герой животное преобразовался в героя, Плюс животное. Третье. Орел. Среди помощников героя имеется орел или другая птица. Функция птицы всегда только одна. Она переносит героя в иное царство. Эта переправа нас займет в особой главе. Мы пока ограничимся изучением орла как такового. В сказке о морском царе и Василисе Премудрой герой хочет убить орла, но тот просит выкормить его. «Возьми меня лучше к себе, да прокорми три года!» «Не пожалей меня кормить, и прокорми меня девять месяцев, и я тебе все уплачу. Давай мне шесть коров или шесть валов каждые сутки на пропитание, хотя тебе и трудно будет, но я тебе...» «Все уплачу». Орел оказывается чрезвычайно требовательным и прожорливым, но герой терпеливо носит ему все, что тот требует. Мужик послушался, взял орла в избу к себе, стал его кормить мясом. То овцу зарежет, то теленка. В дому мужик не один жил, семья была большая. Стали на него ворчать, что он весь на орла проживается. Мы видим, что орел здесь выкармливается. Здесь перед нами вполне историческое явление. У сибирских народов орлы выкармливались и выкармливались с особой целью. «Его следует кормить до смерти, — говорит Зеленин, — и затем хоронить». Никогда не следует в этих случаях жаловаться по поводу расходов, связанных с пропитанием орла. Он заплатит сторицей. Случалось, говорят в старину, что орлы являлись к жилищу людей на зимовку. В таких случаях бывало половину своего скота хозяин скармливал орлу. Весной, улетая, орел поклонами благодарил хозяев, и в таких случаях. Хозяева быстро и необычайно богатели. Здесь хозяин делает то же самое, что делает герой сказки. Скармливает орлу весь скот. Однако случай, сообщаемые Зелениным, поздней, Мы знаем, что орла не просто отпускали, а убивали. По мнению Штендерга, это убиение означало усылание орла. У Айну Орла убивали, и перед убиением к орлу обращались с такой молитвой. «О драгоценное божество! О ты, божественная птица! Прошу, внемли моим словам! Ты не принадлежишь к этому миру, ибо твой дом там, где Творец и его золотые орлы. Когда ты придешь к нему, к своему отцу, скажи!» «Я жил долгое время среди Айну, которые, как отец и мать, возрастили меня» и прочее. Это кормление и убиение орла имеет целью умилостивить духа, хозяина орлов, позднее Творца. Смысл молитвы «меня содержали хорошо, помоги людям, которые это сделали» — «акт убиения» есть «акт усылания». Что мы видим в сказке? В сказке герой, правда, не убивает орла. Он, продержавший его три года, только хочет убить его. Взял охотник нож, отточил на бруске. «Пойду», — говорит, — «зарежу орла. Здороветь он не здоровеет, даром только хлеб ест». Но все же он кормит его еще год или два, а затем отпускает его на волю. Но орел берет его с собой в Тридесятое царство. Они улетают вместе. Момент улетания в сказке соответствует отсыланию через смерть в обряде. В обряде орла кормят, а затем его отсылают к его отцам. В сказке это отразилось как отпускание на волю. Орел прилетает не к отцу орлов, а к своей старшей сестрице и рассказывает ей следующее. «А и вечные веки бы вам по мне сокрушаться, до да слезами горючими обливаться, коли бы не сыскался мне благодетель, вот этот охотник! Он меня три года лечил и кормил, через него свет Божий вижу!» То есть он поступает именно так, как Айну требует этого от своего орла в своей молитве. Награда действительно не заставляет себя ждать. «Спасибо тебе, мужичок! Вот тебе злато и серебро, и камни самоцветные! Бери сколько душе угодно!» Мужичок ничего не берет, только просит медного ларчика с медным ключиком. Этот случай интересен тем, что он содержит в себе элементы разложения обряда. Он показывает, что сказка отражает позднюю стадию ее – Как это мы видим и в других случаях. Кормление орла показано как нечто, что герою в тягость, как нечто ненужное и бессмысленное. Орел так много поедал, что всю скотину приел. Не стало у царя ни овцы, ни коровы. Царь везде занимал скотину и целый год кормил орла. Или «Купец взял птицу орла и понес домой». Тотчас убил быка и налил полный ушат медовой сыты. Надолго, думает, хватит орлу корму, а орел все за раз приел и выпил. Таким образом, ненужность и непонятность здесь выражены довольно ясно. Последующее обогащение есть чудо. Сопоставляя кормление орла в сказке и в культовой действительности Сибири, мы должны бы объяснить и эту действительность. Но мы уже выше указывали на выкармливание тотемных животных. Кормление орла – частный случай его. Все это дает нам право на следующее заключение. Мотив кормления орла создался на основе некогда имевшегося обычая. Исторически кормление есть подготовка к убиению жертвенного животного, то есть к его к хозяину с целью возбудить расположение этого хозяина. В сказке убивание переосмысленно в пощаду, в отпуск на волю и улетание, а расположение хозяина в передачу герою предмета, дающего ему могущество и богатство. Выводы эти получены главным образом на сибирских материалах. Сибирские материалы по культу орла интересны еще другим. Они показывают взаимоотношения между обладателями орла и орлом-помощником. Между птицей и шаманом существует теснейшая связь. На языке гиляков орел носит такое же название, как и шаман, именно чам. У тунгусских шаманов Забайкалья белоголовый орел – хранитель и покровитель шамана. Изображение его из железа помещается на короне шамана, на дужках между рогами. У Телеутов орел называется «птица-хозяин неба», он непременный спутник и помощник шамана. Это он во время камлания сопутствует ему в его странствиях на небо и в подземный мир, охраняя его от несчастья в пути, а также отводит по назначению жертвенных животных различным божествам. На облачении шамана фигурируют части орла: кости, перья, когти. Наконец, шаманский кафтан, по воззрениям сибирских народов, является изображением птицы. Согласно этому, у тунгусов и енисейских остяков И многих других кафтан выкраивается наподобие птицы и обшивается длинной бахромой, символизирующей крылья и перья этой птицы. Эти материалы дополнительно характеризуют единосущие между героем и его помощником. Четвертое. Крылатый конь. Мы переходим теперь к другому помощнику героя, а именно коню. Вряд ли есть необходимость доказывать, что конь, лошадь вступают в человеческую культуру и в человеческое сознание позже, чем животные леса. Общение человека с лесными животными теряется в исторической дали, приручение лошади может быть прослежено. С появлением коня необходимо проследить еще одно обстоятельство. Лошадь появилась не на смену лесным животным, а в совершенно новых хозяйственных функциях. Можно сказать, что лошадь появилась на смену оленю, может быть, собаке. Но нельзя сказать, что лошадь появилась на смену птице или медведю, что она взяла на себя их хозяйственную роль, их хозяйственные функции. Как же этот переход отразился в фольклоре? мы опять видим, что новая форма хозяйства не сразу создает эквивалентные ей формы мышления. Есть период, когда эти новые формы вступают в конфликт со старым мышлением. Новая форма хозяйства вводит новые образы. Эти новые образы создают новую религию, но не сразу. Происходит в языке наименование коня птицы, то есть перенос старого слова на новый образ. То же происходит в фольклоре. Конь облекается в птичий образ. Так создается образ крылатого коня. «Мы знаем, — говорит Марр, — что лошадь означала в доисторическое время и птицу, но птица семантически связана с небом, и заменить лошадь на земле в человеческом быту и материальной обстановке до истории конечно, не могла птица. Замена птицы лошадью, по-видимому, азиатско-европейское явление. Египет получил лошадь поздно. В Америке лошадь была неизвестна до появления европейцев. Но и там тот же процесс может быть прослежен, но он прослеживается не на птице, а на медведе. В американском мифе медведь-хозяин уносит мальчика под землю и предлагает ему выбрать себе медведя, то есть помощника. Мальчик выбирает себе черного. Медведь-хозяин начал рычать и вдруг фыркнул и прыгнул на черного медведя. Он залез под него, подбросил его, и вместо медведя там стояла великолепная черная лошадь. Этот случай ясно показывает, как новое животное берет на себя религиозные функции старого. Лошадь заменяет медведя в роли помощника, приобретаемого под землей, от хозяина медведей. Но эта лошадь еще содержит в себе черты медвежьего происхождения. У нее на шее медвежья шкура, совершенно так же, как у нашего сивки, по бокам птичьи крылья. Короче, происходит ассимиляция одного животного другим. Любопытно, что появление лошади в Америке создает совершенно те же обряды и фольклорные мотивы, что и в Европе. На это указывал еще Анучин, изучая скифские погребения, сходные с американскими. «Если у умершего была любимая лошадь, устанавливает Дарси, родственники убивали эту лошадь на могиле, думая, что она донесет его в страну духов, или же срезали несколько конских волос и клали их в могилу. Волосы давали такую же власть над конем, какую они дают в сказке. Эти случаи показывают закономерность появления одинаковых обрядов и фольклорных мотивов в зависимости от явлений хозяйственной и социальной жизни. Эти же случаи объясняют крылатость коня. Пятое. Выкармливание коня. Конь перенял на себя не только атрибуты, крылья, но и функции птицы. Подобно тотемному животному, подобно сказочному орлу, он уже не будучи тотемным животным, выкармливается. Однако это выкармливание приняло уже иные формы, Оно значительно ослаблено по сравнению с грандиозным выкармливанием орла, поедающего весь скот царя. Выкармливание коня дает ему волшебную силу, но внешне ассимилировалось с действительностью. «Дай мне три зари попастись на росе, Слабый отголосок такой же просьбы орла и, как мы видели выше, благодарных животных. «Корми меня три года!» До трех раз накормил пшеной Белояровой, и только видели, как садился, не видели, куда укатился. Выкармливание коня — частный случай выкармливания чудесных или волшебных животных. Так выкармливаются благодарные животные, орел, конь, и, наконец, даже змей выкармливается злой царевной или сестрой. На тотемическое происхождение этого мотива уже указывалось. Выкармливание коня показывает, что дело не просто в питании животного. Кормление придает коню волшебную силу. После кормления на двенадцати росах или пшоной Белояровой он из паршивого жеребенка превращается в того огненного и сильного красавца, какой нужен герою. Это же придает коню волшебную силу. Стал Иван водить свою лошадь каждое утро и каждый вечер в зеленые луга на пастбище. И вот как прошло двенадцать зорь утренних до да двенадцать зорь вечерних, сделалась его лошадь такая сильная, крепкая да красивая, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать, и такая разумная, что только Иван на уме помыслит, а она уже... «Ведает». Еще резче эти волшебные качества, вызываемые кормлением, выражены в другом случае. «Ты в эти дни корми меня овсом, тогда я спрячу тебя под копыта». Это превращение художественно выражено средствами контрастности. До кормления он паршивый ребенок, после кормления — статный конь. Образ паршивого ребенка есть чисто сказочное образование. Сказка любит контрасты. Точно так же именно Иван-дурак оказывается героем, а Чернавка – царевной. Мы напрасно будем искать обрядовых аналогий к мотиву, что именно слабое или заморенное животное подвергается кормлению культового характера. Шестое. Замогильный конь. Коню в области религиозных представлений посвящено несколько исследований. Эти исследования на разном материале довольно единообразно приводят к тому, что в религии конь некогда представлял собой заупокойное животное. Нам необходимо установить, отсюда ли идет и сказочный конь, который исследователями не привлекается, или же он создается как-нибудь совершенно иначе. Историческое рассмотрение здесь довольно трудно. Предшественники коня – другие животные. Мы напрасно будем искать материал в глубокой древности. Главный материал – материал культурных народов. Уже выше мы видели, что конь дарится герою его умершим отцом из-за могилы. Там в центре внимания стоял дарящий отец. Здесь наше внимание будет обращено – на коня. Каков исторический субстрат этого мотива? Известно, что коней хранили вместе с воинами. Убивали лошадей и рабов, чтобы эти существа, погребенные вместе с умершим, служили ему в могиле, как служили ему при жизни. Так говорит фестель де Куланш. Это в точности соответствует сказочному «служи ему, как и мне служил». Но в чем состоит служба коня умершему? Конь – ездовое животное. Поэтому совершенно прав негелейн когда он говорит, что обычай давать при смерти герою с собой коня есть следствие его функции у носителя, носителя или путеводителя в лучшую сторону. Учит аналогия столь неизбежной для эскимоса собакой. Эскимосы дают в могилу собаку, греки, лошадь. Но здесь имеется одно противоречие. В сказке умерший отец со своим конем никуда не уезжает из могилы, а прибывает вместе с конем тут же. Интересно, что так же обстояло с верованиями греков. Вунд просто ошибается, когда говорит, «Душа павшего на поле битвы воина уносится» согласно верованию греков, римлян и германцев, на быстроногом коне в царство душ. Возможно, что в некоторых случаях это и так, но, как правило, это для античности неверно. Первоначально, как мы видели, умерший никуда не удалялся. Затем, с развитием пространственных представлений, ему стали приписывать далекий путь и дальний полет. Затем, Когда с переходом на оседлое земледелие круг интересов сосредотачивается на земле, когда является привязанность к своей земле, когда появляется культ предков, умершие мыслятся уже не ушедшими, а живущими здесь же в доме у очага, под порогом или в земле в могиле. Лошадь же осталась как атрибут умершего вообще, хотя, собственно, утеряла свой смысл. Так, например, как указывает Раде, в Беотии были найдены надгробные рельефы, на которых умерший, сидя на коне или ведя коня, принимает приношение. Негелейн указывает на то, что вообще на греческих и даже позже на христианских могильных плитах имеется конь. Он непременный атрибут Героса, то есть в более позднее время умершего мужчины вообще. Раде очень осторожно высказывает предположение, что конь здесь – символ умершего, вступающего в мир духов. Более точен Мальтен, считая, что мертвец в валенской вере появляется одновременно и в форме коня, и сидя верхом на коне, обладая им. Ни тот, ни другой ничего не говорят о движении на коне. Сравнительное изучение материала показывает, что мертвец-животное превратился в мертвеца плюс животное, и этим объясняется та двойственность, которую не заметил Раде, но видит Мальтен. Мертвец есть конь, но он же обладатель коня. В сказке также есть противоречие, но противоречие иного характера. Отец не летает на коне, но на коне летает сын. Полет на коне есть более древнее, доземледельческое явление. Он развился из полета в образе птицы или на птице. Отец, живущий с конем в могиле, явление более позднее, присоединенное позже. Оно отражает культ предков и могилы предка. Отец на коне уже не летает. Здесь можно еще упомянуть, что в некоторых деталях сказка показывает более архаические черты, чем греческая религия. В сказке конь подарен мертвецом, в греческой мифологии дарителем коня всегда являются уже боги. Так Афина дает Белерафонту уздечку, при помощи которой он укрощает Пегаса. Точно так же иногда поступает отец в сказке. Он или сообщает заклинательную формулу, или дает волосок коня или его уздечку. Этими указаниями пока можно ограничиться. Они показывают историчность мотива коня, пребывающего при мертвеце в могиле. Они отвечают на вопрос, поставленный в начале. Конь не только в религиях, но и в сказке представляется заупокоенным животным. Седьмое отвергнутый и обмененный конь. В рассмотренном нами мотиве конь предстал перед нами действительно как заупокойное животное, и сказка подтверждает выводы, к которым приходят исследователи коня в религии. Это наблюдение подтверждается рассмотрением мотива отвергнутого или ложного коня. Лошадь, предлагаемая живым отцом, не годится, тогда как лошадь, подаренная из за могилы, есть богатырское животное. Которую лошадь ударит по крестцу, так и с ног долой упадет. Из пятисот лошадей не выбрал ни одной по себе лошади. И сказывает своему отцу. Что я, батюшка, у тебя не выбрал ни одной лошади? Теперь пойду в чистое поле, в зеленые луга. Не выберу по себе лошади в табунах. Та лошадь, на которой Иван ездит до своей отправки, обыкновенная лошадь, не годится. Это ему сообщает и Ега, поэтому герой у Еги очень часто меняет коня. Она велела ему оставить своего коня у ней, а на ее двух крылом ехать к ее старшей сестре. У второй сестры этот конь обменен на четырехкрылого, а у третьей сестры на шестикрылого. Вот почему не годится отцовский обычный конь. Он земное существо, он не крылат. У входа в иной мир герой получает иного коня. Восьмое. Конь в подвале. Но какой же конь тогда годится? Яга указывает на это совершенно точно. «Как нету твоего батюшки доброго коня?» Есть добрый конь, заперт за тремя дверьми, Третьи двери уже копытом пробивает. Не годится конь на конюшне отца. Годится только тот конь, который взят из склепа. Правда, сказка никогда не говорит, что это склеп. Для сказки это просто подвал или погреб, Иногда даже казенный погреб. Но детали не оставляют никакого сомнения, что этот погреб — могила. Поди ты в чистое поле, на нем стоит двенадцать дубов, под этими дубами лежит камень-плита. Подними ты эту плиту, тут и выскочит конь, прадедка твоего. Под тем камнем подвал открылся, а в подвале стоят три коня богатырские, по стенам висит сбруя ратная. Отвечает старуха, — Пойдем со мной. Привела его к горе, указала место. — Скапывай эту землю. Иван-царевич скопал, вышел под землю. На этой горе стоял дуб вершков двадцать толщины, а под этим дубом стоял склеп. В этом склепе за дверьми два жеребца стояли. Все это слишком явные признаки могилы. И холм, и камень, и плита, и даже дерево указывают на то, что этот подвал просто склеп. Когда Иван сходит в этот подвал, то конь иногда радостно ржет ему навстречу. Иван ломает двери, конь рвет цепи. Выше мы видели, что волшебное средство передавалось по женской линии посвящаемый получал не какое-нибудь средство от отемный знак рода своей жены здесь ничего этого уже нет конь передается по мужской линии герой получает определенного коня не деда твоего а прадеда твоего радостное ржание коня показывает что явился настоящий правомочный владелец коня явился его наследник Анализ этого мотива подтверждает вывод о замагильном характере сказочного коня и дополняет картину связей коня с предками его владельца. Девятое. Масть коня. В свете этих материалов для нас не безразлична масть коня. Правда, сказка называет все существующие масти он и сивый, и бурый, и кауры, и рыжий, и так далее. Такое разнообразие отражает действительность, но вызвано отчасти и тем, что образ коня в сказке часто утраивается, и все три коня имеют разную масть. Если, однако, всмотреться в это разнообразие несколько ближе, то можно заметить преобладание двух мастей – сивой и рыжей. Он белый, даже серебряный, что ни шерстинка, то серебринка, то есть ослепительно белый, бело-голубой. Из трех коней черного, серого и белого последним, то есть самым сильным и прекрасным является белый. С другой стороны, из трех коней серый, вороной, рыжий нередко последним назван рыжий конь. На русских иконах, изображающих змееборство, конь почти всегда или совершенно белый, или огненно-красный. В этих случаях красный цвет явно представляет собой цвет пламени, что соответствует огненной природе коня. Белый же цвет есть цвет потусторонних существ, что достаточно ясно показал Негелейн в специальной работе о значении белого цвета. Белый цвет есть цвет существ, потерявших телесность, поэтому привидения представляются белыми. Таким является и конь, и не случайно он иногда назван невидимым. В некотором царстве, в некотором государстве есть зеленые луга, и там есть кобылица-невидимка, и у ей двенадцать жеребят а у его подарено царя невидима лошадь-невидимка. В одном случае он назван бело-голубым. Формула «что не шерстинка, то серебринка» также указывает на его белый цвет, указывает на ослепительность этого цвета. Отсюда такие выражения, как «не можно его в глаза видеть, не только что на нем ездить» везде, где конь играет культовую роль, он всегда белый. У бурят хозяин царства Уле Нагад Саган Зорин рисуется как обладатель белой лошади с белым копытом. В якутском мифе змей насмешливо приглашает героя сесть на посмертного коня. Он садится на чисто белого коня, имеющего с середины спины, подобно птице, серебряные крылья. Совершенно белая лошадь вообще часто встречается у якутов. Греки приносили в жертву только белых лошадей. В апокалипсисе смерть сидит верхом на бледном коне. В германских народных представлениях смерть является верхом на тощей белой кляче, Недаром и называет смерть Полида Морс. Подобные примеры показывают, что масть – не случайное, не безразличное явление, и если бы при статистических вычислениях оказалось, что сивая или белая лошадь не занимает первого места по частоте встречаемости, то это ничего не доказало. Наличие в сказке белого, голубого коня и наличие его же в представлениях, связанных с загробным миром, заставляет видеть именно в этой форме наиболее архаическую форму коня, а остальные масти признать реалистическими деформациями, тем более, что эта форма коня вяжется с образом коня в целом и его связью с замогильным миром. Десятое. Огненная природа коня. Наблюдение над мастью оказывает, что конь иногда представляется рыжим, а на иконах, изображающих Георгия на коне в борьбе со змеем – красным. Нет необходимости повторять здесь детали, касающиеся огненной природы коня. Из ноздрей сыплются искры, из ушей валит огонь и дым и так далее. Нам необходимо объяснить это явление. Почему и как образ коня сливается с представлением об огне? Есть ли материалы, могущие показать, как эта связь произошла? Мы знаем, что основная функция коня – посредничество между двумя царствами. Он уносит героя в тридесятое царство. В верованиях он часто уносит умершего в страну мертвых. Точно таким же посредником был и огонь. В мифах Америки, Африки, Океании и Сибири герой без всякой помощи животных только при помощи огня отправляется на небо. Приведем несколько примеров. У якутов. Потом выкопал яму в семь печатных сажень, развел тут огонь, исчепав семь больших деревьев. Взлетел на верхнее место белым молодым ястребом. Итак, чтобы подняться на небо, герой возжигает большой огонь и подымается на небо. Самое интересное то, что он при этом превращается в птицу. Это показывает, что старые зооморфные образы еще не забыты, что здесь старая традиция превращения в животное встретилась с новым фактором фактором огня. Но не первичен ли здесь огонь? Люди много позднее стали видеть в сожжении трупов отправку на небо, говорит Зеленин. Герой микронезийского мифа пытается попасть на небо к своему отцу. Он пытается взлететь, но это ему не удается. Но он не отказался от своего намерения, Вожжег большой огонь и при помощи дыма поднялся во второй раз к небу, где он, наконец, достиг объятий своего отца. Впрочем, нет необходимости долго останавливаться на этом явлении. На нем основано как сжигание трупов, так и сожжение жертв. Итак, наряду с животными огонь некогда представлялся посредником между двумя мирами. Когда появляется лошадь, роль огня переносится на лошадь. Примером этого служит не только сказка. Примером этого служит религия. Здесь в качестве исторической ступени к сказке можно указать на два явления. На соединение культа огня с культом лошади, классический пример которого дает Индия, и на ту роль, которую огонь и лошадь играют в шаманизме. Классической страной, где издавна водились кони и откуда они, невероятно распространились по всему миру, была Индия. И действительно, в ведической религии мы видим наиболее полное развитие коня-огня в лице бога Агни. Вот как Ольденберг описывает церемонию возжигания священного коня. Старший жрец приказывает одному из подчиненных жрецов «Приведи коня!» Конь стоит около того места, на котором должно происходить трение огня, так, чтобы он взирал на процесс трения. Нет никакого сомнения, что конь есть не что иное, как воплощение огни. Здесь конь взирает на трение, но в ведических гимнах он добывается из огнива. огни, которого новорожденным произвели путем трения две палочки, Огни не только по очень многим деталям, но и по существу, по своей основной функции, совпадает с конем. Он – бог-посредник, вестник между двумя мирами, в огне, отводящий умерших в поднебесье. Религия Вет – стадиально очень позднее явление». Ригведа – жречески-богословское произведение, которое, однако, несомненно, косвенно отражает народные представления. Здесь не лишне будет указать, что и сказочный конь, совершенно как ведический огненный конь Агни, добывается из огнива. Но Ригведа сохранила древнюю форму огнива – две палочки. Сказка заменяет ее огнивом новой формации – кремнем и кресалом. Совпадение между ведическим агни и русским сказочным конем настолько полное, что сопоставление их могло бы составить предмет особой работы. Овсяника Куликовский в своей работе о культе огня в эпоху Вет собрал несколько сот эпитетов бога огня агни, и хотя изучение эпитетов, оторванных от того объекта, которым они прилагаются, может привести к ложным заключениям, но все же такие эпитеты, как «имеющий светлую спину», «спламенеющий пастью», «спламенеющий головой», «знак которого есть дым», «с золотыми волосами», «с золотыми зубами», с «золотой бородой» и другие, в приложении к Богу огню коню, слишком близки к сказке, чтобы быть случайными». Они основаны на тех же представлениях, что и сказка. Мы здесь не будем разрабатывать эту связь. Это завело бы нас слишком далеко. Нам достаточно указать, что огненный конь, посредник между двумя мирами, имеется в религии скотоводческого народа, создавшего государственность. Изучение огни позволяет объяснить природу коня. Она получилась из слияния представления о коне и об огне как посредниках между двумя мирами. Из трех основ коня – птицы, лошади и огня – огонь есть наиболее поздний элемент, птица – наиболее древний. Уже говорилось о том, что эту роль посредника между двумя мирами может играть не только божество. Это уже знак поздней культуры, какой и является культура ведической религии, но и шаман. Шаман также действует при помощи огня. Штернберг описывает камлание, виденное им самим. Если без больного упорно не хочет уходить, то шаман призывает особого духа, который обращается в огненный шар и забирается в брюхо шамана, а оттуда во все самые отдаленные части его тела. Так что шаман во время сеанса выпускает огонь изо рта, из носа, из любой части тела. Этот случай показывает, что выпускание огня изо рта, глаз, ушей и так далее вовсе не есть нечто, свойственное только сказке. Такое же представление по Нансену имеется у эскимосов. Признаком шаманов является то, что они выдыхают огонь. Впрочем, это обычно делает только черный шаман. Нансен сопоставляет его с огнедышащим дьяволом средних веков и полагает, что представление об огнедышащем шамане сложилось под европейским влиянием, тогда как дело обстоит как раз наоборот. Огнедышащий дьявол есть последнее отражение представления об огнедышащем посреднике между царством живых и мертвых. Такое же представление имеется у племени Яруба в Африке. Герой мифа Шанго получает мощное волшебное средство от своего отца. Он его съедает, люди собираются на совет, все по очереди говорят. Когда очередь доходит до героя, из его рта стал ударять огонь, все ужаснулись». Тогда Шанго понял, что он, как бог, не подчинен никому, топнул ногой и вознесся. Мы здесь имеем прообраз позднейших огненных вознесений, вплоть до огненной колесницы пророка Ильи. Но конь обнаруживает связь с шаманством не только с этой стороны, не только как огнедышащее существо. Шаман — Часто имеет коня в качестве помощника или вообще имеет связь с ним. Попов так описывает камлание у якутов. Шаман входит и с помощью своего помощника надевает костюм. Ему дают пучок белых конских волос, часть из которых он бросает в огонь. Это служит угощением и располагает к нему духов, которые очень любят дым сженого волоса. Нужно прибавить, что шаман сидит на белой кобыльей шкуре. Однако, что за странный вкус у духов, что они любят запах жженого волоса? И почему это служит угощением и располагает к шаману духов помощников? Сказка показывает совершенно ясно, что сожжение волос есть магическое средство привлечения духа, и любит или не любит он этот запах, он вынужден будет явиться. Достаточно припалить три волоса, чтобы вызвать коня. Это и делает шаман. В данном случае к нему являются не кони, а духи, относительно облика которых ничего не говорится. Но мы знаем, что в числе помощников шамана имеются и лошади. В сказаниях «Бурят» Некоторые умершие шаманы считаются обладателями белого, пегого или черного коня, на каком они разъезжают при жизни и на котором теперь посещают окрестности своего улуса. Кангону, называемому покровительница телиутов, минусинский шаман обращается со словами: на сине-сивом коне ты приехал сюда в полдень из гор Кузнецка. В якутском мифе дьявол действует так. Тут дьявол перевернул свой бубен, сел на него, три раза ударил его своей палкой, и бубен этот превратился в кобылу с тремя ногами. Севши на нее, он поехал прямо на восток. Одиннадцатое. Конь и звезды. Здесь нужно указать еще на одну особенность облика коня. У него по бокам часты звезды, во лбу ясный месяц. Легко представить себе, что конь, как посредник между небом и землей, мог быть наделен признаками неба. В Ригведе небо сравнивается с конем, украшенным жемчугами. Подобно темные лошади, украшенной жемчугами, Питер украсили небо звездами. К этому месту Людвиг замечает, что конь здесь взят как символ неба. С этим можно сопоставить, что огни иногда тоже отождествляются с луной. Как бы вестником с неба освещаешь ты людские роды во все ночи. Однако очень возможно, что конь как ночное небо есть вторичное образование от коня дневного, от коня солнца. Если в образе коня луны есть что-то натянутое, искусственное, и встречается он редко, то колесница бога солнца Гелиоса, колесница Индры или солнечная ладья бога Ра полны торжества и красоты. Однако в сказку они не попали, они умерли вместе с верой. Только слабые отголоски можно найти в образах чисто аксессуарного порядка, вроде, например, той кобылицы, на которой баба-яга каждый день вокруг света облетает. Или трех всадников в сказке о Василисе. Солнце отразилось в сказке не в своей динамике. Солнце отразилось в сказке как царство и как дворец, о чем речь еще впереди в этой связи интересно отметить то что образ дыхания огнем в египетской религии приписывается именно солнцу и что и сказочный конь из этой стороны может быть отражает солнце о ты ра бог солнца или просто солнце сущий в своем яйце сияющий из своего круга Ты подымаешься на своем горизонте и сияешь подобно золоту над небом. Ты пускаешь струи огня из своего рта. Двенадцатое. Конь и вода. Другая особенность коня – это его связь с водой. Эту связь с водой он также разделяет с своими европейскими и азиатскими собратьями, с индийским «агни», и с греческим «пегасом». Правда, этот морской конь несколько необычен в сказке, встречается сравнительно реже и не всегда является помощником героя. Он появляется по ночам и портит сенокос, съедает и топчет сено, и братья отправляются его подкарауливать. «Вот в самую полночь поднялась погода», Всколыхнулось море, и выходит из морской глубины чудная кобылица. Подбежала к первому стогу и принялась пожирать сено. Но и конь-помощник иногда имеет отношение к воде. Встречный старик говорит герою. «У твоего батюшки есть тридцать лошадей, все как одна. Пойди домой!» Прикажи конюхам напоить их из синего моря, которое лошадь наперед выдвинется, Забредет в воду по самую шею, И как станет пить, На синем море начнут волны подыматься, Из берега в берег колыхаться, Ту и бери. По сравнению с хстанической и замогильной природой коня, Его водная природа явление вторичное и более позднее. Мальтен доказал это для Греции, Ольденберг для Индии. Подобно сказочному коню, греческий пегас имеет некоторое отношение к воде. Ударом копыта он открывает новый ключ на геликоне, ключ и покрены. Здесь и ясна первоначальная хтоническая природа коня. Белерафонт ловит его уздечкой, данной ему Афины, когда он пьет из пейренского ключа на акрокаринфе. Еще резче эту связь с водой обнаруживают божественные кони Посейдона, морского бога. Их он иногда дарит тому, кто обращается к нему с благочестивой молитвой. Такую упряжку он подарил, например, Пелопсу, который при помощи этих коней отвоевывает себе невесту у Энамая, обогнав его на ристалище коня с золотой двусторонней гривой, выходящего из моря, наблюдают и аргонавты. По исследованию Мальтена, Посейдон не всегда был морским богом. Он некогда был богом суши. Он первоначально хтонический бог, дающий произрастать благодати в семени и источнике. Уже тогда он был связан с конем. Лишь через жителей побережьей, а вернее, благодаря колонизации через море, властитель пресных вод стал властителем вод морских. С превращением его в морского бога и кони его стали морскими конями. И действительно, образ коня, выходящего из воды, не может быть первичным. Он должен был получиться исторический, и процесс этот для Греции прослежен. Нечто подобное произошло в Индии. О божественном коне Агни сообщается, что он Апам-Напад, дитя вод. Ольденберг предполагает, что Апам-Напад некогда был особым водяным существом, которое слилось с Агни. Он имеющий морское водяное одеяние. Из вод ты чистый возникаешь. Ему способствуют Воды в озерах и так далее. Тринадцатое. Некоторые другие помощники. Конь и орел не единственные помощники героя. Здесь не может быть речи о том, чтобы дать полную номенклатуру и систему сказочных помощников. Мы рассмотрим только наиболее существенные, важные образы их. Рассмотрев орла и коня как наиболее типичные примеры помощников животных, мы кратко коснемся некоторых антропоморфных помощников. Особую категорию помощников составляют всякого рода необыкновенные искусники. Часто это братья, из которых каждый обладает каким-нибудь одним умением. Иногда это встречные богатыри, совершенно необыкновенные по своей наружности и по своим качествам. Количество их очень велико. По указанию Бальте и Поливки можно установить около сорока названий таких искусников. Наиболее яркой фигурой из этих помощников является Мороз Трескун или Студенец. Изображается он разно, иногда и не изображается вовсе. В одной сказке это старик с завязанной головой. «Что у тебя голова повязана?» «Волосы завязаны. Как их отпущу, так и сделается мороз». Таким же он представляется и у братьев грим. У него шляпа надета на одно ухо. Когда герой выговаривает ему за это, он говорит. «Если я надену шляпу прямо, то будет страшный мороз» и птицы упадут мертвыми на землю. Русская сказка знает и другой, более яркий образ. Дальше идет старик старый сопливый, сопли, как с крыши висят, замерзшие, с носа висят. Функция этого мороза-трескуна всегда одна. У царевны героям топят жаркую баню, чтобы извести их. Здесь помогает студенец. Трескун живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул, Вся баня остыла, а в углах снег лежит. Характер этой фигуры довольно ясен. Это хозяин погоды, хозяин зимы и мороза. Подобные фигуры встречаются, например, в мифах северных индейцев. Много лет тому назад было очень холодно на земле. На верхнем конце реки был большой ледник, от которого исходил ледяной холод. Все животные отправлялись, чтобы убить человека, который делал холод, но все замерзали. Пробует это и койот, но замерзает, затем отправляется лиса. Лиса побежала дальше, и при каждом шаге, который она проходила, из-под ее ног ударял огонь. Она вошла в дом, где жил Мороз, и топнула один раз своей ногой, повторяется четыре раза. Когда она топнула четыре раза, весь лед растаял и стало опять тепло. В этом случае хозяин Мороза холода, враждебен человеку, но герою, который уже вступил в иной мир, он покоряется». Очень интересно, что в одной русской сказке студенец совершенно так же, как благодарные животные, просит «Иван-кобыли, сын, покорми меня, я тебе худым временем пригожусь!» Совершенно такую же просьбу, как мы видели выше, произносит орел. Можно предположить, что здесь отразились представления, что хозяина стихий можно себе подчинить и заставить его служить себе. Герой именно и заставляет их служить себе. Правда, обычно они просто встречены случайно и взяты с собой. Но эта случайность, очевидно, покрыла собой другие формы покорения хозяина, одной из которых могла быть умилостивительная или иная жертва, выраженная здесь словами «покорми меня». Другой фигурой такого же порядка является фигура усыни, Идет путем дорогою, пришел к реке широкой в три версты, На берегу стоит человек, спер реку ртом, Рыбу ловит усом, на языке варит да кушает. Если попытаться нарисовать себе фигуру этого усыни, то мы невольно придем к образу запруды и верши, через которую пропускается вода. Другими словами, если мороз трескун есть персонифицированная сила природы, то здесь мы имеем персонифицированное орудие. Мы этот случай пока просто отмечаем. Связь орудий с помощниками и волшебными предметами разработана ниже. У сыня иногда помещается сказочником не на берегу, а в самую воду. Он – хозяин реки и рыб. Божество, дарующее обилие рыб и удачную ловлю. Собственно, в сказке он роли никакой не играет. Он эпизодическая фигура. Иногда он служит в роли помощника, переправляющего героя через воду в иное царство. По его усам герой переходит через воду. А по его усу, словно по мосту, пешие идут. Конные скачут, обозы едут. Нужно, однако, упомянуть, что даже и здесь рыбья натура этого существа может быть выяснена из сравнений. В иных случаях герой переходит через реку на спине огромной рыбы. Такие существа также встречаются на ступени веры, например, в Северной Америке. В индейском сказании братья хотят испытать силу одного из них. Они идут на реку. Вечером они расположились и стали дразнить своего брата и таскать его за волосы. Но ему до этого не было никакого дела, он лег и надел свою бобровую шапку. Тогда река начала подыматься, и его братья и сестры должны были бежать от воды на гору, в то время как он спокойно остался у огня. Хотя кругом все было покрыто водой, Он у своего огня остался сухим. Интересно, что в этом случае, совершенно так же, как в русской и в немецкой сказке, движение шапки вызывает стихию. Эта шапка относится к разряду волшебных предметов, которые будут рассмотрены ниже. В этом случае мы, однако, видим только стихию, не видим ловли рыб. В другом индейском сказании мы читаем. «Дети, знаете ли вы, где Азан сделал запруду реки?» «Нет, где же?» «Там-то и там-то». Они пошли туда и нашли Азана, который запрудил реку и уже почти вычерпал воду, чтобы выловить рыб. Они его уничтожают. Здесь запруживающее реку существо опять связано с рыбами». Это существо не всегда представляется антропоморфным. В другом индейском сказании над рекой стоит огромный лось с расставленными ногами и убивает, глотает всякого, кто спускается по реке. Братом у сыни обычно выступает Горыня или Вертогор или Горыныч. «И гуляет Горыня-богатырь, и горы ногой толкает». Это дух гор. Шли-шли, доходят до богатыря, до горыныча. Горыныч на мизинце гору качает. Видишь, поставлен я горы ворочать. По свидетельству Штернберга, гиляки называют члена рода хозяина моря Толь-Невух, то есть морской человек, хозяина гор Наль-Невух, горный человек. Такой горный человек или один из хозяев гор и наш сказочный Горыныч. Роль его неопределённа. Иногда он спасает героя от погони, иногда играет роль ложного героя, старшего брата, предающего младшего. Но даже в тех случаях, когда он играет роль ложного героя, он подчинён герою. Сказочный герой – это мощный шаман, которому подчиняются хозяева погоды — рек и рыб, гор и лесов. Как и все подобные искусные помощники, Вертогор встречен случайно. Но мотив подчинения его сквозит в Афанасьевской сказке номер пятьдесят. «Подъезжает к Вертогору, стал его просить, а он в ответ. «Рад бы принять тебя, Иван-Царевич, да мне самому жить немного». «Видишь, поставлен я горы ворочить. как справлюсь с этими последними, тут и смерть моя!» Впоследствии герой добывает щетку, которая при бросании превращается в горы, и этим дает вертогору новую пищу. Здесь мотив присущий бегству и погоне. Гребешок и щетка обычно спасают от погони непосредственно, использованы иначе, Перемещен. Это перемещение здесь очень интересно и показывает, что жизнь хозяина стихии должна быть поддерживаема человеком. Без этой поддержки он гибнет. Так и у сыня просит «накорми меня». За эту поддержку эти хозяева оказывают содействие человеку после его смерти, а шаману – при жизни». Античность также имеет своих вертогоров, но уже в качестве поверженных богов. Они борются в числе гигантов против Зевса, выворачивая горы и ставят их друг на друга. Для штурма неба. Третьим братом или богатырем обычно назван дубыня или вертодуб. «Видит, человек дубы с корнями вырывает. Здравствуй, дубыня!» Что это ты делаешь? Дубы вырываю. Будь ты мне братом названным. Пойдем со мной. Этот дубыня потом побивает вражескую рать. В одной сказке он назван не дубыня, а дугиня. Дугиня-богатырь. Хоть какое дерево в дугу согнет. Можно бы думать, что здесь имеется ложная этимология, Однако в греческом мифе мы имеем именно сгибателя сосен. Такого сгибателя сосен, разбойника Синиса, который привязывает к соснам людей и разрывает их, встречает и наказывает Тесей. Очевидно, что если у сыня есть человек-рек, горыня – человек-гор, то дубыня представляет собой человека-леса. В этом он сходен с егой, так же, как помощник студенец или мороз трескун с дарителем морозкой. Дубыня иногда даже и выступает не как помощник, а как даритель. Герой встречает человека, несущего дрова в лес. — Зачем в лес дрова несешь? — Да это не простые дрова. — А какие же? — Да такие, коли разбросать их. Так вдруг целое войско явится. Таким образом, из огромного количества всяческих искусников четыре типа могут быть определены как хозяева стихий. Это мороз трескун, усыня, горыня и дубыня. Они подчиняются герою в силу совершаемых им культовых или иных действий. Но этот момент в сказке сохранен лишь в рудиментах и заменен случайной встречей с этими помощниками. Мы можем обратиться к другой группе искусников, которые ничего общего с хозяевами стихий не имеют. К ним относятся стрелец, скороход, кузнец, зоркий, чуткий, кормчий, пловец и другие. Сопоставление материалов показывает, что они представляют собой персонифицированные способности проникновения вдаль ввысь и вглубь. С ними мы еще встретимся при изучении их функций в связи с трудными задачами царевны. Четырнадцатое. Развитие представлений о помощнике. При всем разнообразии помощники в сказке составляют некую группу, объединенную функциональным единством. Все, что здесь говорилось об отдельных видах помощников, имеет только частное значение. Мы должны поставить вопрос о помощниках вообще, как общем явлении сказочного канона. С передачей героя-помощника мы уже встречались. Помощника-герою часто дарит яга. Исторические корни яги выяснены. Она связана с посвящением. В обряд посвящения входила передача юноше волшебной или магической власти над животными. Однако исторические параллели к отдельным видам помощника не привели нас к обряду посвящения. Они привели нас к шаманизму, культу предков, к загробным представлениям. Когда умер обряд, фигура помощника не умерла с ним, а в связи с экономическим и социальным развитием стала эволюционировать, дойдя до ангелов-хранителей и святых христианской церкви. Одним из звеньев этого развития является и сказка. В истории помощников можно в основном наметить три ступени или три звена. Первое звено – приобретение помощника во время обряда посвящения. Второе – приобретение помощника шаманом. Третье – приобретение помощника в загробном мире мертвецом. Эти три звена не следуют механически друг за другом. Они – ориентировочные вехи, указывающие направление развития. Рассмотрим сперва вопрос о помощниках в пределах обряда посвящения. Вопрос этот очень мало разработан в этнографии, хотя он касается самой сути посвящения. Шурц, специально занимавшийся вопросом о посвящении, не уделяет этой стороне дела никакого внимания. Гораздо больше говорит об этом Вебстер. Фундаментальной доктриной была вера в личного духа хранителя, в которого путем различных обрядов фаллического характера члены общества, как предполагали, превращались. Итак, Во время обряда посвящения юноша превращался в своего помощника. Даже если бы мы знали только это, мы бы уже были вправе поставить вопрос о связи сказочного помощника с институтом посвящения. Это объяснило бы нам, как приобретение его в царстве смерти, ибо посвящаемый предполагался умершим, так и связь этого помощника с миром предков. На эту связь указывалось выше – особенно при изучении коня и благодарных животных. Это же объясняет связь помощника с миром предков. Дух помощник у некоторых племен Северной Америки носит название маниту. Этот маниту передается по наследству. Когда юноша готовится встретить духа помощника, он ожидает встретить не какого-нибудь одного, а помощника своего клана. Таким образом, между посвящаемым и его помощником имеется предустановленная связь. В сказке герой прежде всего ищет коня, притом какого-нибудь коня, а коня своего отца, и этот конь уже давно ждет своего повелителя. Во всех этих случаях Вебстер называет помощника безразлично «Guardian Spirit» но мы знаем, что этот помощник имеет животную природу. Частью этого обряда были пляски, при которых надевали на себя шкуру различных животных – быков, медведей, лебедей, волков и других. Головы их служили масками. Это и символизировало превращение в животное. С другой стороны, способность это передавалась предками, старшими – исполнителями обряда посвящения. Посвященные путем песен и плясок вызывали помощника. Ни песен, ни плясок сказка не сохранила. Она заменила их заклинательной формулой. Там, где выработалась многоступенчатость тайных братств, переход от низшей к высшей ступени разрешался только тем, кто обладал таким помощником. Доступ к этим обществам зависит от приобретения каждым мальчиком во время наступления половой зрелости личного духа-хранителя, мониту или индивидуального тотема, такого же, каким обладает тайный союз, в который он стремится вступить. У племени Квакиутл эти помощники и связанные с ними привилегии, добытые каждой благородной семьей, передаются прямыми потомками по мужской линии, или через женитьбу на дочери такого мужского потомка, зятю, а через него – его внуком. Все эти указания очень важны. Они, между прочим, объясняют испытание героя, который перед вступлением в брак должен доказать, что у него есть помощник. На этом, как мы увидим ниже, основан мотив трудных задач, а ниже ставят в связь приобретение помощника и вступление в брак, о чем речь будет при анализе царевны. Но и Вебстер, откуда заимствованы эти сведения, ничего не говорит о смысле и значении приобретения помощника. Мы можем здесь сослаться на легенду, приведенную у Боаса. «Один человек пошел однажды на горы, чтобы охотиться на горных коз» тут он встретил черного медведя который взял его в свой дом он учил его искусству ловить лососей и строить лодки через два года он вернулся на свою родину когда он пришел все люди боялись его так как он выглядел как медведь он не мог говорить и не хотел есть ничего вареного тогда его натерли волшебными травами и он стал опять человеком. Отныне, когда он испытывал нужду, он всегда уходил к своему другу, медведю, и он всегда ему помогал. Зимой он ловил ему свежих лососей, когда никто другой ловить не мог. Человек этот построил дом и нарисовал на нем красками медведя. Его сестра выткала медведя в покрывало, с которым пляшут поэтому потомки сестры имеют знаком «медведя». В этом рассказе ясно и пребывание два года в доме медведя, и то, что по возвращении герой теряет речь, и то, что он хочет есть только сырое. Этот случай важен тем, что он показывает результаты пребывания в доме медведя, и тем самым вскрывает цель и смысл соответствующего обряда. Герой возвращается великим охотником, имеющим власть над животными. Этот случай показывает также, почему животные помощники столь разнообразны. Дело вовсе не в том, как полагают некоторые этнографы, чтобы овладеть сильным животным. Этот медведь учит строить лодки и ловить рыбу. Занятия вовсе не свойственные медведям. Эту функцию могло бы исполнить любое другое животное. Животное важно не своей физической силой, а своей связью, принадлежностью к царству животных вообще. Такова древнейшая форма, древнейший источник мотива волшебного помощника. О том, что было до того, как появилось посвящение, мы можем только гадать. Материалов же, могущих раскрыть эту проформу, нет. Здесь нет еще тех разнообразных функций, которые свойственны помощнику, в частности, нет посредничества между двумя мирами. Нет здесь также антропоморфных и невидимых помощников. Способность превращения в свой тотем или своего помощника мы должны в свете этих материалов признать наиболее архаической формой власти над помощниками. Сказка, как мы видим, ее сохранила. Охотничьи цели мы должны признать древнейшим движущим мотивом, вызвавшим в свет понятие о помощнике или маниту, или по английской терминологии – guardian spirit. Однако охотничьих функций сказка почти не сохранила. Есть некоторые рудименты их в тех, например, случаях, когда герой, живя в лесу с злой сестрой, получает от волка, медведя и льва по детенышу. Эти звери в сказке именуются охотой героя. Там, где нет, может быть уже нет посвящения. Приобретение помощника происходит индивидуально. Форма приобретения помощника, однако, сильно напоминает то, что происходит при обряде. Нет только лица производящего посвящения. Юноша один уходит в лес или на гору, молчит, постится и так далее. Такая форма имеется как в Америке, так и в Африке. Анкерман, ссылаясь на Триля, говорит о племени Фнак следующее: про отец каждого рода имел животное в качестве эланила. Это слово Триль переводит как animal who and home, то есть животное, обязанное человеку помощью. Однако явление индивидуального приобретения помощника в целом более позднее явление. В этих случаях помощника приобретает уже не все, а большей частью только избранные, шаманы, которые считаются обладателями могущественных духов, животных помощников. Как тайные союзы постепенно замыкаются в касту, показал Вебстер. Но шаманы большей частью все же еще не образуют касты. Каждый индеец, говорит Геберлин, имеет духа помощника, которого он находит в юности или позже, иногда и нескольких. Специально для охоты, рыбной ловли, промыслов, войны и так далее. Помощники против болезней – духи шаманов. Большинство этих духов имеют форму животных. Это приводит нас к рассмотрению помощников шамана. То, чего недостает в образе помощника, добываемого при посвящении, посредничество между двумя мирами и другое, дает нам помощник шамана. Это более поздняя ступень. «Сверхъестественная сила шамана, — говорит Штернберг, — покоится не в нем самом, а в тех духах-помощниках, которые находятся в его распоряжении». Это они изгоняют болезни, они ведут шамана в самые отдаленные, недоступные обыкновенному смертному места, чтобы отыскивать и выручать душу больного, они помогают приводить душу умершего в загробный мир, и они внушают ответы на все запросы, предъявляемые шаману. Без этих духов шаман бессилен. Шаман, потерявший своих духов, перестает быть шаманом, иногда даже умирает. Способы, какими шаман приобретает помощников, различны. Кребер, исследовавший религию индейцев в Калифорнии, говорит. Самый обычный путь приобретения шаманской силы в Калифорнии – это видеть сны. Дух, будь ли то дух животного или местности, солнца или другого предмета природы, умерший родственник или совершенно бестелесный дух – навещает будущего шамана в его снах, и установившаяся между ними связь есть источник и основа силы его. Дух становится его «духом-хранителем» или «пёснул». От него он получает песни и обряды или знания заклинаний, что дает ему способность вызвать или отозвать болезнь и делать и выносить то, чего другие не могут калифорнии у племени шасту полагают что земля полна неких потенций болей которые обитают преимущественно в человеческом виде в скалах озерах порогах на солнце луне и так далее или же они животные насылающие болезнь смерть и всяческое зло они же являются помощниками шаманов приобретение помощников Происходит иначе, чем это описывает Кребер. Здесь помощник стреляет в шамана, который при этом испытывает внезапную боль. Вспомним, что в сказке конь легает героя, от чего он приобретает силу. Материалов по помощнику шамана так много, что нет необходимости входить в этот материал подробно. Остановимся только на некоторых случаях, особенно близких к сказке и объясняющих ее. Особый интерес представляют для нас материалы по алтайцам, сообщенные Анохиным. Помощь Ару Кермесов является необходимой при сношениях с духами неба и подземного мира, путь к которым загражден препятствиями. Препятствия эти подробно описываются в Камланиях. Шаман побеждает все препятствия исключительно только с помощью ару-кермесов. Во время путешествия они являются живой силой и охраняют шамана от опасностей, ведут борьбу со злыми духами, встречающимися в пути. Ару-кермесы невидимо облекают собой шамана, сидят на его плече, на голове, на руках, ногах, в различных направлениях опоясывают его стан и в призываниях именуются за это броней или обручем. У одних шаманов их больше, у других меньше. Во главе всех духов, составляющих шаманскую броню, стоит всегда личный кровный дух-покровитель, от которого шаман ведет свое преемство. Здесь помощник уже утерял свою животную природу, он стал Невидимым. Очень характерно название духа броней. Настоящая стихия сказочного помощника – воздух. Таков, например, шмат разум и другие невидимые помощники героя. Шмат разум, ты здесь? Здесь, не бойся, я от тебя теперь не отстану. Этот невидим является посредником между двумя мирами. Он по воздуху переносит героя в иной мир. Но наряду с невидимыми помощниками имеются у алтайцев и зооморфные существа. Одно из таких существ – суйла. Он имеет конские глаза и видит кругом на таком расстоянии, которое можно проехать в 30 дней. Некоторые шаманы представляют себе суйлу в виде птицы – беркута с лошадиными глазами. Эта смена происходит не сразу. Переходом являются гибридные существа. Можно наблюдать, что охотничья функция помощников постепенно отходит на задний план, сменяясь функцией лечения и функцией посредничества между двумя мирами. Особое значение начинают приобретать животные, служащие для передвижения, отсюда конь а с ними ассимилируется средство передвижения, в особенности лодка. Так в сказке искусники оказываются уже в лодке, составляют команду корабля. В лодке же плывут и органафты, весьма сходные с нашими симеонами. Эта поездка в иной мир как в античности, так и в нашей сказке уже совсем вытеснила охотничью основу. Шаман и его помощники постепенно становятся уже не охотниками, а лекарями, охотниками за душами. В вавилонском мифе Нергал, отправляясь в подземный мир, берет с собой семь помощников, данных ему отцом. Их имена – молния, лихорадка, зной и другие. Таблетки плохо сохранились – но отсутствие охоты, отправка в иное царство, персонификация стихий, связь с шаманизмом-лечением ясны. В дальнейшем Нергал женится на Эришки Гал, царице подземного царства. Очевидно, семеро помощников ему при этом помогают. Таким образом, это наиболее поздняя стадия, наиболее близка к сказке». Это приводит нас к рассмотрению посмертного помощника. Первоначально, когда между жизнью и смертью еще не делали резкого отличия, естественно, не могло быть специфической фигурой посмертного помощника. Но так как весь комплекс посвящения теснейшим образом связан с представлением о смерти, элементы его перешли в культ мертвых, создав посмертных помощников, последним ответвлением которых можно считать представление об ангелах, то есть полузаморфных крылатых существах, уносящих душу на небо. Явление это позднее, оно дает свой расцвет в государственном культе мертвых, каковой в наиболее развитой форме мы имеем в Древнем Египте. Из работ Тураева, Видемана, Брестеда и других мы знаем, что такого рода посмертные помощники имелись и в Египте. В гробницах были найдены пластинки с изображением гениев, как выражается Тураев, помогавших покойнику за гробом. Специальное рассмотрение этого египтологического вопроса не может входить в наши задачи. Наша задача – указать на имеющуюся здесь связь. Мы наметили основные этапы в развитии помощника. Наиболее древней формой оказалось представление о превращении в животное во время посвящения. В дальнейшем он приобретается индивидуально, а еще позже – только шаманом. С приобретением его шаманом он приобретает новые функции, функции посредничества между двумя мирами, а охотничья природа помощника – начинает отступать на задний план. Фигура помощника также начинает меняться. Животное начинает уступать духу, а среди животных начинают появляться животные, связанные с передвижением человека. Орел сливается с конем. Но если набросанная здесь схема верна, то сказка отразила все стадии его развития. Сказка знает и превращение, и помощников, зверей, и птиц, и духов, и группу искусников, связь которых с охотничьими орудиями все еще ясна у алтайцев, и коня, и так далее. Вопрос же, как эта фигура попадает в сказку, есть вопрос общий о том, как вообще религиозные представления попадают в сказку. Об этом мы скажем В последней главе. Часть вторая. Волшебный предмет. Пятнадцатое. Предмет и помощник. Рассмотрение волшебного помощника облегчает и подготовляет рассмотрение волшебного предмета. Между ними существует теснейшее родство – Легко заметить, что эти предметы представляют собой лишь частный случай помощника. Помощники – живые существа, и волшебные предметы принципиально функционируют совершенно одинаково. Так конь переносит героя за три девять земель, но тоже достигается при помощи ковра самолета или сапог самоходов. Конь побивает рать, Но и дубина сама обьет врагов и даже берет их в плен и так далее. Конечно, есть специфические помощники и специфические предметы, которые не могут быть взаимно заменяемы. Но эти отдельные случаи не нарушают принципа морфологического родства их. Число волшебных предметов в сказке так велико, что описательное рассмотрение их не приведет никаким результатам. Нет, кажется, такого предмета, который не мог бы фигурировать как предмет волшебный. Тут различные предметы одежды, шапка, рубашка, сапоги, пояс и украшения, кольцо, шпильки, орудие и оружие, меч, дубина, клюка, лук, ружье, кнут, палка, тросточка, всякого рода сумки, мешки, кошельки, сосуды, бочки, части тела животных, Волосы, перья, зубы, голова, сердце, яйца, музыкальные инструменты, свистки, рожки, гусли, скрипка, различные предметы обихода, огниво, кремень, полотенце, щетки, ковры, клубочки, зеркала, книги, карты, напитки, вода, зелье, плоды и ягоды. Сколько бы мы не классифицировали и не перечисляли их, этот перечень не дает ключа к их пониманию. Не лучше будет, если мы подойдем к предметам со стороны их функций. Одни и те же функции приписываются различным предметам и наоборот. Так молодцы, исполняющие приказания героя, могут являться из рожка, из сумы, из бочки, Из ящичка, из-под если ею ударить о землю, из волшебной книги, из кольца. Функции эти будут нами изучены специально. Так, функция переноса героя в тридесятое царство составит предмет особой главы. Поэтому мы будем классифицировать волшебные предметы иначе. Мы рассмотрим их не по группам предметов как таковых и не по функциям, а по общности их происхождения, поскольку это позволяют нам материалы. Шестнадцатое. Когти, волосы, шкурки, зубы. Волшебные предметы не только морфологически родственны волшебным помощникам. Они имеют такое же происхождение, как последнее – так многие волшебные предметы представляют собой части тела животного шкурки волоски зубы и так далее мы знаем что при посвящении юноши получали власть над животными и что внешним выражением этого было то что им давалась часть этого животного отныне юноша носил ее с собой в мешочке или он ее съедал или наконец эти части втирались в человека. Таким образом, к этой категории надо еще отнести мази. Они тоже животного происхождения, как это легко прослеживается и в сказке. Чаще, однако, часть животного дается в руки и служит средством власти над животным. Это происходит даже при индивидуальном приобретении помощника. У индейцев арапаха, для этого уходят на вершину горы. Через два-три, максимум семь дней, мужчине является дух-покровитель, обычно маленькое животное в человеческом облике, которое, однако, убегая, принимает животный вид. Шкура такого животного затем носится. Из этих и подобных случаев мы заключаем, что древнейшая форма волшебных предметов части животных. Смысл такого подарка в сказке сохранен с полной ясностью. Волоски из хвоста коня дают власть над конем. Тоже относятся к птицам. И вот главная птица встает, дают ему перышко из головы. Вот этот волосок, похрани, спрячь, какая бы беда ни случилась, так ты только этот волосок вынь, из руки в руку перемени, мы тебе поможем во всем. Герой получает щучью косточку. В критический момент щука прячет его в своем гнезде или глотает его. Герой превращается в нее. Вариант он получает воронью косточку, львинный коготь, рыбью чешуйку и прочее. Финист ясный сокол так же дарит девушке перо из своего крыла. «Махни им в правую сторону, в миг перед тобой явится все, что душе угодно». Формула «все, что душе угодно» — конечно, поздняя замена других, более древних и более точных желаний. Эти желания сосредоточивались вокруг самого животного, вокруг животного — добычи. В американских мифах это сквозит совершенно ясно. Он увидел человека, сидящего на высоком берегу. Его ноги свисали над пропастью. У него было две круглых трещотки. Он пел и бил трещотками о землю. Тогда буйволы появлялись толпами по каждую сторону его, падали на берег и оказывались убитыми». Известно, что трещотки обычно делались в форме животного, чаще всего птицы. Таким образом, мы и здесь находим то явление, что вовсе не надо обладать сильным животным, чтобы иметь власть над животными. Принципиально ворон может дать хорошую охоту на буйволов. Такая вера имеется у многих народов, в том числе у народов, не знающих обряда посвящения. Такая вера имеется у вагульских охотников. Зеленин говорит, вагульское поверье гласит, если иметь при себе мордочку лисицы, соболя или горностая, то все будет удаваться. Если наше наблюдение верно, если между животным-помощником, субъектом помощи и животным, на которое охотятся, объект помощи, не обязательно существует связь, то любое животное и любой предмет могут служить помощником. Тогда несоответствие между помощником и его функцией, неприкрепленность функций к отдельным животным или предметам, создающие впечатление фантастики, не просто прием поэтического творчества, а также исторически обоснованно в первобытном мышлении. Описывая лекарские мешки, играющие роль при посвящении, Фрейзер говорит, «Мешок сделан так, чтобы он в грубом виде сохранял облик животного, из шкуры которого он сделан. Каждый член общества, подразумевается тайный союз, имеет при себе такой мешок» в котором хранятся те мелкие, странные и нелепые предметы, которые представляют из себя амулеты и талисманы дикаря. Эти талисманы и амулеты в основе своей связаны с животными и есть прообраз наших волшебных даров, среди которых особый класс представляют всякого рода мешки, сумки, кошельки, коробочки и так далее. Из этих сумок и ларчиков появляются духи-помощники. Это приводит нас к предметам не только животного происхождения, из которых появляются духи. Но раньше, чем перейти к этим предметам, надо рассмотреть те предметы, для которых можно показать их происхождение из орудий. Семнадцатое. Предметы орудия. Все, о чем говорилось до сих пор, показывает одну знаменательную черту в мышлении первобытного человека. Главную роль в охоте играет якобы не орудие, не стрелы, сети, силки, ловушки. Главное – магическая сила, умение привлечь животное. Если животное убивалось, то это происходило не потому, что стрелок был ловок или стрела была хороша, Это происходило от того, что охотник знал заклинание, подводящее зверя под его стрелу, потому что он имел над ним магическую власть в виде мешочка с волосками и так далее. Функции орудия испытываются пока как нечто вторичное. Энгельс говорит «В основе различных неправильных представлений о природе, о свойствах человека, о духах, волшебных силах и так далее. большей частью лежит отрицательно экономическое, низкое экономическое развитие доисторического периода, имеет своим условием и даже причиной неправильное представление о природе. Частный случай такого неправильного представления о природе мы имеем здесь. По мере того, как совершенствуется орудие, можно наблюдать следующее явление. Магическая сила, приписываемая сперва животному помощнику через какую-нибудь часть его, переносится теперь на предмет. Человек в меньшей степени замечает свои усилия и в большей – работу орудия. Так получается концепция, что орудие работает не в силу прилагаемых усилий, чем совершеннее орудие, тем меньше усилия а в силу присущих ему волшебных свойств. Получается представление об орудии, работающем без человека, за человека. Орудие теперь обожествляется. Обожествленное орудие, наряду с волшебными волосами и прочее, есть второй, более поздний, субстрат в истории волшебных предметов. Функции орудия являются причиной его обожествления. Очень наивно, но вместе с тем совершенно правильно об этом говорится в северорусской рукописи XVI века «Сад спасения», посвященной обращению в христианство лопарей. еще иногда камнем зверя убиет, камень почитает, и еще палицею поразит ловимое, палицу боготворит». Эта чисто охотничья вера держится еще при примитивном земледелии. Некоторые индейцы молятся своим палкам, которыми они копают коренья. Представление, что орудие действует не в силу прилагаемого труда, а исключительно в силу присущих ему особых способностей, как указано, приводит к представлению об орудиях, действующих без человека. Такие орудия имеются в охотничьих мифах и дошли до нас в сказке. В мифе индейцев Таулипан герой только всаживает свой нож в куст, и нож сам начинает срезать деревья. Он ударяет топором по дереву, топор сам начинает рубить его. Стрела, пущенная наугад в воздух, сама поражает птиц и так далее. В сказке топор сам вырубает корабль, или рубит дрова, ведра сами приносят воду. Интересно, что древняя связь с животным и здесь еще не утеряна. Это делается по щучьему велению. Но эта связь в сказке не обязательна. Дубинка сама бьет врагов и забирает их в плен при помощи помела и клюки. Хоть какую угодно силу побивать можно. И так далее. Здесь связь Уже утеряно. Восемнадцатое. Предметы, вызывающие духов. Приведенные материалы приблизят нас к пониманию предметов, при помощи которых можно вызвать духов. Такие предметы могут быть как животного состава, волоски коня, так и орудие, дубинка, и целый ряд других предметов, кольцо. Вышеприведенные случаи показывают, как некогда понимали предметы, вещи и в особенности орудия. В них живет сила. Но сила есть абстрактное понятие. Для выражения понятия силы ни в языке, ни в мышлении нет средств. Тем не менее процесс абстрагирования все же происходит, но это абстрагированное понятие инкорпорируется, или, точнее выражаясь, представляется живым существом. Это видно по волоскам, вызывающим коня. Сила присуща всему животному и всем частям его. В волосках есть та же сила, что и во всем животном, то есть в волосе есть конь, так же, как он есть в уздечке, так же, как в кости, все животное. Представление силы невидимым существом есть дальнейший шаг на пути к созданию понятия силы, то есть к потере образа и к замене его понятием. Так создается концепция колец и других предметов, из которых можно вызвать духа. Здесь мы видим уже более высокую ступень, чем поклонение орудию. Сила откреплена от предмета и вновь прикреплена уже к любому предмету, внешне не представляющему никаких признаков этой силы. Это и есть волшебный предмет. Однако мы до сих пор говорили о подобных предметах, как будто бы они были недостоянием сказки, а достоянием практики. Действительно ли такие предметы существовали в обиходной практике? Такие предметы действительно существовали и употреблялись, и мы считаем это явление достаточно известным, чтобы на нем не останавливаться. Это так называемые фетиши, амулеты, талисманы и так далее. В сравнительной этнографии вопрос этот все еще ждет своего исследователя. Форма и способ употребления этих предметов иногда в точности совпадают с той картиной, которую дает сказка. Укажем хотя бы на племя, которое знает кольца, которые обладают свойством ставить носителя их в связь с некоторыми духами. Таким образом, и здесь сказка содержит отголоски прошлого. Девятнадцатое. Огниво. Среди предметов, способных вызвать помощника, особое место занимает огниво, вызывающее главным образом коня. В сказке это обычно кремень и кресало, иногда в соединении с волосками. Волоски нужно зажечь, чтобы вызвать коня. Что огниво почти стабильно, но не исключительно связано именно с конем, объясняется его огненной природой. В огниве волшебные силы, свойственные вещам, сказываются особенно ярко, особенно сильно. Кремень и кресало, очевидно, заступили более древние формы огнива, когда огонь добывался путем трения. Мы уже видели, как путем трения двух палочек вызывается огни. Поэтому огниво вообще есть волшебный предмет, служащий для вызова духов, а не только коня. Так в белорусской сказке герой в лесной избушке находит кесет, в котором нет табаку, но есть огниво, кремешок и мысатик. «Дай я попробую секануть!» Это по дорожному человеку сгодится. Секанул он мысатиком по кремешку. Выскакивает двенадцать молодцев. Что тебе от нас нужно? В немецкой сказке нужно закурить трубку, чтобы вызвать духа. Это и объясняет нам и лампу Алладина, и, может быть, и то, что и волшебное колечко иногда нужно потереть, чтобы явился дух-помощник. Двадцатое. Палочка. К совершенно иным представлениям восходит палочка, прутик или тросточка. Предметы, о которых шла речь до сих пор, идут или от животных, или от орудий. Палочка создалась в результате общения человека с землей и растениями. Сказка не сохранила только одного обстоятельства – прутик срезается с живого дерева, и тогда он может оказаться волшебным, перенося чудесное свойство плодородия, обилие и жизни на того, с кем он соприкасается. Люди, животные, растения в различные времена года ударяются или стегаются зеленой веткой, чтобы стать здоровыми и сильными, говорит Мангард. Таких случаев Им приводится очень много, и они ясно показывают, что здесь на ударяемого переносится жизненная сила растений. То же самое приписывается корням и травам. В сказке «Притворная болезнь» убитый царевич оживляется корешком, подарком старика. «Они взяли корешок, нашли могилу Ивана-царевича, разрыли, вынули его». Тем корешком вытерли и три раза перевернулись через него. Иван-царевич встал. Сила корешка переходит на человека. В другой сказке змея оживляет другую, приложив к ней зеленый листок. Отсюда понятно, почему и плетка-живулька оживляет мертвого. Двадцать первое. Предметы, дающие вечное изобилие. Ко всему сказанному надо прибавить, что не каждый, не всякий предмет каждого рода может быть волшебным, а только добытый известным образом. При существовании обряда посвящения таким был предмет, полученный от старших. В сказке таким является предмет, данный мертвым отцом, егой, благодарным похороненным мертвецом, животными, хозяевами и так далее. Короче говоря, волшебным является предмет, взятый оттуда. Оттуда – это для более ранней стадии означает «из леса» в широком смысле этого слова, а позже – предмет, принесенный из иного мира, а по сказочному – из Тридесятого царства. Не всякая вода – оживляет мертвого. Но вода, принесенная птицей из тридесятого царства, оживляет мертвеца. Отсюда видно, что есть группа предметов, волшебная сила которых основана на том, что они принесены из царства мертвых. Сюда относится вода, возвращающая жизнь или зрение, яблоки, дающие молодость, скатерти, дающие вечное питание и изобилие и так далее. Мы пока только регистрируем этот факт. Объяснен он, может быть, только тогда, когда будет рассмотрено Тридесятое Царство и его свойства. Двадцать второе. Живая и мертвая, слабая и сильная вода. Среди этих предметов особое внимание заслуживает живая и мертвая вода и разновидность ее Сильная и слабая вода. Живая и мертвая вода не противоположны друг другу. Они друг друга дополняют. Спрыснул Ивана-Царевича мертвой водой. Его тело срослося. Спрыснул живой водой. Иван-Царевич встал. Такова каноническая формула применения этой воды. Здесь возникают два вопроса. Первый. Откуда эта вода берется? И второй. Почему эта вода сдваивается? Почему нельзя просто спрыснуть мертвеца живой водой, как это, впрочем, в некоторых редких случаях и делается? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим некоторые материалы, касающиеся веры в загробную жизнь греков. Античные представления, связывавшиеся у древних греков с верой в загробную жизнь – Соединялись, по-видимому, нередко с представлением о двух видах воды подземного царства, на что определенно указывают, например, южно-италийские таблички. Так, пятилийская золотая табличка, вкладываемая в гроб покойнику, говорит душе скончавшегося, что в доме Аида она увидит два различных источника, один по левую, другой по правую руку. У первого – Растет белый кипарис, но не к этому источнику должна она приближаться. Таблички велят душе обернуться направо, туда, где из пруда мнемосины течет освежающая вода, около которой стоят ее стражи. К ним должна обратиться душа и сказать «Я изнемогаю от жажды, дайте напиться мне» присмотримся внимательнее к этому тексту. Говорит он о двух водах. Одна из них не охраняется и не представляет никакого блага для мертвеца. Другая, наоборот, охраняется очень тщательно и раньше, чем дать этой воды мертвеца, вы спрашивают, какая же эта вода? В тексте она не названа ни живой, ни мертвой, но она благо для умершего вода для мертвецов или иначе говоря вода мертвая можно предположить что эта вода успокаивает умершего то есть дает ему окончательную смерть или право на пребывание в области аида но для чего тогда служит другая вода стоящая налево и никем не охраняемая из данного текста это не видно. По некоторым параллелям можно предположить, что это вода жизни, вода для мертвецов, не входящих в Аид, а возвращающихся из него. До входа в Аид она не имеет никакого действия, поэтому она и не охраняется. Это явствует из вавилонского катабазиса богини Иштар. Как говорит и Еремиас, Она отпускается обратно после того, как привратник вынужденным образом вспрыскивает ее водой жизни. Если высказанные здесь предположения верны, то это объясняет, почему героя сперва опрыскивают мертвой водой, а потом живой. Мертвая вода его как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обсыпанию землей. Только теперь он – настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мертвой водой, эта живая вода будет действовать. Если предположения, высказанные здесь, верны – то они бросают некоторый свет на сильную и слабую воду. Эти воды стоят по правую и левую руку пришельца. Они имеются или в погребе у яги, или у змея. Как яга, так и змей являются охранителями входа в иное царство. Змей охраняет реку и мост, ведущие в тридесятое государство. Сильная стоит на правой руке моста, а слабая – на левой. Перед боем эти воды подмениваются. Герой пьет сильную воду, убивает змея и попадает в иное царство. Аналогия с приведенным греческим материалом достаточно полна, но все же она не абсолютна. На вопрос, какую же воду пьет герой – живую, то есть для живых, или мертвую, то есть для мертвых – Нельзя дать точного ответа. Здесь точность и первоначальный смысл уже утеряны, стерты. На этот вопрос также нельзя ответить, как на вопрос, представляет ли собой герой мертвеца или живое существо. Он – живое существо, вторгающееся в царство умерших, как дерзкий нарушитель и похититель. Нарушение установленного порядка мы имеем и здесь. Герой пьет не ту воду, которую ему, как мертвецу, было бы положено, и этим приобретает силу, похищает ее, так же, как он похищает молодильные яблоки и другие диковинки. Таким образом, я предполагаю, что живая и мертвая вода и слабая и сильная вода есть одно и то же. Ворон, улетающий с двумя пузырьками, приносит именно эту воду. Мертвец, желающий попасть в иной мир, пользуется одной водой. Живой, желающий попасть туда, пользуется также только одной. Человек, ступивший на путь смерти и желающий вернуться к жизни, пользуется обоими видами воды. Эти предположения должны остаться гипотезой до нахождения других, более точных материалов. Но в свете этих предположений мы можем утверждать, что Иштарь, раньше чем попасть в иной мир, пьет одну воду мертвую, и что здесь пропуск. Возвращаясь, она пьет другую. Необходимо только еще прибавить, что эту сдвоенную воду необходимо отличать от целящей и живущей воды, исцеляющей слепоту и прочее, также добываемой на том свете. Об этой воде речь будет при рассмотрении Тридесятого Царства. Двадцать третье. Куколки. Итак, рассмотрение некоторых волшебных предметов опять приводит нас к той области, которой приводит рассмотрение многих других элементов – к царству мертвых. К этой же сфере Приводит рассмотрение еще одного предмета, который стоит на границе волшебных помощников и волшебных предметов, а именно куколок. Такая куколка фигурирует в сказке «Василиса Прекрасная». Здесь умирает мать. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала...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 так как он в фольклоре не имеет аналогий. Но, во-первых, эти аналогии есть. В сказке «Грязнавка» имеются куколки, к которым обращается с той же формулой, что и Афанасьева. «Вы, куколки, кушайте, мое горе слушайте!» В северной сказке. «У меня в сундуке есть четыре куколки. Как че надо?» «Они тебе помогут», — говорит мать перед смертью своей дочери. Попутно обращаем внимание на то, что куклу эту надо кормить. Во-вторых, куколки широко фигурируют в верованиях самых различных народов, причем аналогия со сказкой довольно точна. Чтобы лучше понять этот мотив, приведем еще один случай из сказки. В сказке «Князь Данила Гаврила» преследуемая девушка постепенно погружается в землю, то есть уходит в преисподнюю, и оставляет вместо себя четырех куколок, которые отвечают преследователю за нее ее голосом. В этом случае куколка служит заместителем ушедшего под землю. Именно такую роль куколка играла в верованиях, очень многих народов. Известно, что астики, гольды, гелики, орочи, китайцы, а в Европе марии, чуваши и многие другие народы делали в память умершего члена семьи деревянного болвана или куклу, которые считались вместилищем для души покойного. Изображение это кормили всем тем, что ели сами, и вообще ухаживали за ним как за живым. Эта вера – отнюдь не специфическая особенность Сибири или Европы. В Африке у Айме, когда умирает жена и муж женится вторично, он держит в своей хижине куклу, которая представляет эту жену в потустороннем мире. Ей оказываются всякие почести, чтобы жена на том свете не ревновала к жене на этом свете. В голландской Новой Гвинее после смерти вырезает фигурку, при помощи которой пророчествуют. Фрезер подробно описывает, как в куклу заманивают душу больного. Содержа душу больного, кукла могла содержать или представлять душу умершего вообще. Родственники делают небольшую куклу, за которой ухаживают, в этой кукле инкарнируется покойник куклу кормят за столом, укладывают спать и так далее. В Египте это представление отразилось в заупокоенном культе. Францов отметил это явление в своей работе о древнеегипетских сказках о верховных жрецах. В древнеегипетской магии употребление фигурок с магическими целями было широко известно. С тем оттенком, с каким передано употребление фигурок в нашей сказке – В качестве фигурки-помощника представление получило распространение в заупокойном культе в виде фигурок-помощников ушепти или шауапти. И хотя фигурки, о которых идет речь, имеют животный вид, здесь связь все же несомненна, так как человек-предок пришел на смену животному предку. Как указывает Видеман, фигурки ушепти – имели вид статуэток. Их клали в могилу умершего, они назывались ответами и должны были помогать в загробном мире. Все эти материалы показывают, каким представлением и обычаем восходит эта куколка. Она представляет собой умершего, ее нужно кормить, и тогда умерший, инкарнированный в этой куколке, будет оказывать помощь. 24. Заключение Приведенные здесь материалы показывают, что волшебные предметы по своему содержанию имеют различные происхождение. Основные группы намечаются. Это предметы животного происхождения, растительного происхождения, предметы, в основе которых лежат орудия, предметы многообразного состава, которым приписываются или самостоятельные, или персонифицированные силы, и, наконец, предметы, связанные с культом мертвых. Это лишь предварительная наметка. При более подробном анализе могут быть найдены еще новые группы. Не рассмотренные здесь предметы смогут быть отнесены к намеченным здесь группам такова картина предметов со стороны их состава. Как историческая категория в целом они возводятся к тем же корням, к которым возводится помощник, составляя лишь разновидность его. Весь ход сказки, то обстоятельство, что волшебные предметы подарены егой или ее эквивалентами царями зверей, найдены в лесу и так далее убеждает в стройности и цельности сказки, в ее исторической ценности и осмысленности. Ега и ее дары представляют собой две стороны одного целого, и сказка эту связь сохранила очень полно.